Глава 6. Оценка аргументов или что такое глубина и доказанность аргумента? Один из ключевых вопросов в аргументации это определение силы аргумента. Какой довод можно назвать по-настоящему весомым, сильным и убедительным? Практика показывает, что в повседневной жизни мы определяем силу аргумента интуитивно. по наитию. В чём сила, брат? Возьмём аргумент: Марс планета красная, доказывающая, что жизнь на этой планете могла быть. Он сильный? Вряд ли, хотя и верный. А аргумент: в деревне можно выращивать свои овощи на этом экономить, который приводится в поддержку тезиса о том, что нужно переезжать из городов в деревни. Он сильный? Тоже сомнительно, справедливо, но слишком поверхностно. Существует ли вообще какая-нибудь система оценки доводов? На самом деле, критериев оценки любого аргумента два: доказанность и глубина. Давайте детально разберём каждый из критериев, опираясь на ранее рассмотренный материал. Первый из критериев доказанность. Показывает, насколько аргумент обоснован, насколько он хорошо растолкован и понятен целевой аудитории. За доказанность аргумента отвечает поддержка примерами картинки. Чем логичнее и понятнее поддержка, чем тенденциознее и убедительнее примеры, чем ярче, детальнее и эмоциональнее картинки, тем выше доказанность аргумента. Без поддержки примеров визуальных картинок любой аргумент, голословное, неубедительное, брошенное на ветер заявление, не более чем просто сотрясение воздуха. Нашли в ходе мозгового штурма аргумент, сразу же предварительно оцените его с точки зрения доказанности. Подумайте, легко ли будет раскрыть его с помощью поддержек, можно ли привести примеры. Я всегда советую избавляться от недоказанных доводов, от аргументов с сомнительной причинно-следственной связью, которым сложно подобрать рациональные примеры или эмоциональные картинки. Не только потому, что они чаще всего автоматом попадают в корзину, Но и потому, что именно на них в первую очередь будут направлены контраргументы ваших оппонентов. Второй оценочный критерий любого аргумента глубина. Какой аргумент мы называем глубоким? Обычно это довод, который близок нам, вписывается в нашу систему ценностей, картину мира, иерархию потребностей. За глубину любого аргумента отвечает философия убеждения. Более глубоким будет тот довод, философия убеждения которого носит исключительно узконаправленный, индивидуальный характер, или наоборот, более глобальный и значимый. От аргументов недостаточно глубоких тоже следует избавляться, ибо они способны заронить зерно сомнения в обоснованности вашей позиции в сознании вашего оппонента или аудитории. И именно на них в первую очередь будут нацелены возражения и критика. Резюмирую. За доказанность отвечают поддержки, примеры, картинки, а философия убеждения показывает, насколько глубок тот или иной довод. Пазл складывается. Давайте вспомним о так называемой корзине, про которую я рассказывал в начале книги. Так, да я называл два главных условия попадания аргумента в корзину: довод либо непонятен, либо не важен. Именно эти два условия и являются оборотной стороной наших критериев оценки аргументов. Слабая доказазность аргумент непонятен. Незначительная глубина аргумент не важен. А сейчас я предлагаю поупражняться в оценке аргументов. Внимательно послушайте Предложенные мной аргументы в защиту тезиса. Я сразу предлагаю во время прослушивания находить и вычленять в доводах фабулу аргумента, поддержку, пример или картинку. После прослушивания аргумента нажмите аудиокнигу на паузу и задайте себе вопрос: это рациональный, эмоциональный или рационально-эмоциональный довод? Ну и самое главное, я вас попрошу оценить доказанность и глубину каждого аргумента по пятибалльной шкале. Возможно, вам понадобится ручка и бумага для того, чтобы вы потом делали правильную оценку. Итак, начинаем практику. Слушаем аргументы, находим фабулы поддержки, примеры, определяем характер подачи, определяем доказанность и глубину. Возьмем тезис «Служебные романы – это хорошо». Аргумент номер один. Служебные романы – это возможность найти надежного и проверенного партнера. Вы знакомы со статистикой разводов? В 2010 году на 185 тысяч браков пришлось 153 тысячи разводов. Почему столько неудачных браков? Ответ прост. Люди не знают друг друга достаточно хорошо. А таком способе знакомства, как общение в интернете, и говорить не приходится. Наверняка вы слышали в этой связи множество трагичных историй. Служебный роман даёт шанс сблизиться с более или менее знакомым человеком и избежать в дальнейшей совместной жизни неприятных сюрпризов. Вы знаете, как себя ведёт человек в критической или стрессовой ситуации. Знаете, какая у него репутация, что о нём говорят. Знаете, крутит ли он интрижки или зарекомендовал себя как серьёзный и надёжный человек. Никаких неприятных сюрпризов в личной жизни уж точно не будет. Вот почему я считаю, что служебные романы это хорошо. И так ещё раз задание. Найдите в этом аргументе фабулу, поддержку, пример или картинку. Определите характер этого аргумента. Какой он, по вашему мнению, рациональный, эмоциональный или комбинированный? Определите философию данного аргумента и оцените доказанность и глубину по пятибалльной шкале. Перейдём ко второму аргументу. Служебные романы повышают эффективность и производительность труда. Удивились, да? На самом деле это так, и я сейчас это докажу. Когда ваша вторая половина работает вместе с вами, вы уже не рвётесь домой. Вы спокойно можете задержаться вдвоём на работе, чтобы выполнить все насущные задачи. Кроме того, немаловажным является и фактор взаимной поддержки. Любящие люди обязательно подстраховывают друг друга в случае необходимости. А фактор внутренней конкуренции, хм, он, конечно, заставляет всегда быть в тонусе. Кроме того, согласно мнению учёных, если пары дольше работают на одном месте, жизненный цикл сотрудника увеличивается. Это выгодно и самим сотрудникам, и работодателям. Вот почему многие прогрессивные работодатели поддерживают служебные романы и даже делают их частью корпоративной культуры. Среди таких компаний Google, Microsoft, Intel, Topshop и многие другие. Итак, опять вооруживаемся ручкой и бумагой. Задача следующая. Вычлените в этом аргументе фабулу, поддержку, пример. Определите характер подачи аргумента. Какой он получился, по вашему мнению? Рациональный, эмоциональный или комбинированный? Определите философию убеждения, как лично вы её услышали. И оцените доказанность и глубину по пятибалльной шкале. Мы переходим к третьему аргументу. Давайте будем честны. Служебный роман это возможность продвинуться по карьерной лестнице. Конечно, я имею в виду те случаи, когда роман завязывается между руководителем и подчинённым работником. И это здорово, когда любимый человек способствует твоему развитию и карьерному росту. Главное, чтобы это было искренне. Итак, определите, где фабула Есть ли в этом аргументе поддержки, примеры, картинки? Определите характер подачи этого аргумента: рациональный, эмоциональный или комбинированный. Определите философию убеждения этого довода и оцените доказанность и глубину по пятибалльной шкале. Мы переходим к четвёртому аргументу. Для некоторых людей служебный роман это единственная возможность найти свою вторую половину. Не секрет, что мы большую часть жизни проводим на работе. У большинства работающих людей просто нет времени на то, чтобы устраивать или посещать вечеринки и прочие мероприятия ради поиска спутника жизни. У меня огромное количество друзей и знакомых, которые создали семью с коллегой по работе в результате служебного романа. Поэтому, конечно же, это хорошо. Итак, определите, где фабула, где поддержка, где пример, где картинка. Определите характер этого аргумента: рациональный, эмоциональный или комбинированный. Определите философию убеждения, как вы её поняли, и оцените доказанность и глубину по пятибалльной шкале. А мы завершаем нашу практику и переходим к последнему, пятому аргументу. Служебные романы это хорошо, потому что есть замечательная возможность постоянно проводить время с любимым человеком. Большинство пар жалуется, из-за работы мы проводим слишком мало времени вместе. Люди действительно постепенно отдаляются друг от друга, обрастают своими проблемами, находят свои радости, сосредотачиваются на своей внутренней жизни и в результате становятся чужими. В случае со служебными романами все по-другому, только представьте, любимый человек всегда рядом с вами, вы вместе ходите на обед, У вас складывают свои традиции. Вы постоянно делаете сюрпризы друг другу и всегда оказываете поддержку. Вы знаете, что тот человек, на которого вы можете положиться в любой ситуации, всегда рядом. Итак, снова определяем, где фабула, где поддержка, где пример, где картинка. Определите статус этого аргумента, рациональный, эмоциональный или комбинированный. Определите философию этого аргумента и оцените этот довод, по пятибалльной шкале с точки зрения доказанности и глубины. А теперь давайте посмотрим на результаты. Мы только что оценили пять аргументов. Посмотрите, какой довод по доказанности и по глубине набрал большее количество баллов.